Глава 3. Сделав несколько шагов по тропинке, Игорь оглянулся и замер. Никакого намека на дуб и черного кота не было. Только тропинка, которая велась между деревьев и терялась в темноте. Здесь дождя не было, и Игорь решительно стянул капюшон дождевика с головы. С березки, стоящей на обочине тропы и раскинувшей на дне ветви, сразу же сорвались тяжелые капли и покатились по голове Игоря, по шее и И дальше по спине. Вот же Игорь тряхнул головой и поежился от неприятных ощущений, которые доставляла ему попавшая за шиворот вода. Только промокнуть не хватало, особенно когда дождик уже закончился. Лес, в котором оказался Игорь, был смешанным. Вещаные березки соседствовали с высокими соснами, а рядом с особняком стояли осины. В лунном свете капли прошедшего недавно дождя переливались как драгоценные камни. Но Игорю они не понравились, потому что казалось, что малейший ветерок сорвет всю эту красоту прямо на него в виде освежающего душа. Стало заметно холоднее и очень страшно. Игорь поднял голову вверх и посмотрел на почти полную луну, которая довольно неплохо освещала тропинку. Стоять непонятно где не было смысла, и Игорь, в очередной раз поежившись, отключил фонарик, чтобы сберечь заряд батареи и направился по тропинке в ту сторону, в которую шел от дуба. «А что, если меня куда-то закинуло, и я стал попаданцем?» Сердце гулко бухало в груди, а карман оттягивала золотая табличка. Игорь любил читать фэнтези и частенько представлял себя на месте тех суперпарней, которые в этих книгах умудрялись при минимальных изначальных данных, а то и вовсе из рабства, эта тема стала в последнее время весьма популярна, Взлетать вверх так высоко, как это вообще было возможно. И всегда у них были навыки магического плана, а еще они учились драться как боги и владеть холодным оружием, лучше Уэда Уилсона. Это если изначально не умели. Неужели он стал одним из них? Игорь остановился, протянул руку, сосредоточил взгляд на камни, пытаясь прочувствовать течение силы по своим венам. Почему сила всегда текла исключительно по венам, было для Игоря загадкой. Видимо, так силе было положено. Ну уже Давай. Взлетай. Он так сосредоточился, что аж вспотел. По венам ничего не текло. Во всяком случае, Игорь ничего похожего на силу не чувствовал. Зато по лбу потек пот, а по спине очередная порция воды, которую сбросила со своих веток березка. Вытерев пот со лба, Игорь покачал головой. Наверное, сначала нужно какое-то посвящение пройти или что-то такое. И это точно не игра. Никаких панелей и экрана загрузки нет. Это точно какой-то настоящий мир. И куда я попал? Стоять на месте было неинтересно. И чего греха таить, страшно. И Игорь быстрым шагом направился по тропинке, надеясь, что она его выведет куда-нибудь, где ему объяснят его миссию, ну или хотя бы скажут, куда он все-таки попал. Через некоторое время Игорь вытащил смартфон и посмотрел на часы, проверив заодно наличие сети. Сети не было, а с того времени, как он вышел из избы и наткнулся на говорящего кота, прошло всего 40 минут. Покачав головой, мальчик уже хотел сесть на ближайший пенёк, чтобы передохнуть, как услышал странный заунывный звук. Ооооо. тело головой, пытаясь определить источник странного звука. Между кустов мелькнул огонек, затем еще один. О Ом. О Ом. Наммо. Навагахамам. ама звук шел точно из того места где снова примелькнул огонек Игорь сначала хотел быстро пройти мимо, но затем любопытство после недолгой борьбы с осторожностью одержало вверх. К тому же необходимо было все выяснить про эту землю на которую его закинули неведомые силы ведь вполне вероятно что это завывает комитет по встрече попаданца, который сейчас быстренько подгонит ему зачарованные доспехи супер Суперпрокачанный меч, желательно умеющий говорить, чтобы просвещал на досуге, приведет посвящение в магии и отправит на обучение в местный Хогвартс. Игорь даже улыбнулся своим мечтам. А правда, хорошо бы все так и случилось. Осторожно сойдя с тропинки, Игорь двинулся в направлении заунынных звуков. Раздвинув кусты, загораживающие ему обзор, он вывалился на поляну, в центре которой горел костер. Рядом с костром в странной позе сидел огромный трехголовый динозавр. Он сидел на земле, поджав хвост, как недавно это делал черный кот у дуба. Лапы, если сравнивать с котом, задние, которых было две, он скрестил. А передние лапы, которых тоже было две, положил на колени. В своей огромной тушей динозавр загораживал костер, Поэтому с были видны только отблески весело горящего пламени. А еще динозавр был одет в громадный белый халат, а каждую его голову украшала разноцветная повязка. И это именно он издавал эти странные звуки, причем каждой головой поочередно. Игорь, открыв рот, начал пятиться назад к кустам. Он еще не маг и не великий воин. Но его и этого динозавра лучше его потом навестить, когда магическими силами обзаведется, и на мечах драться научится. Динозавр в это время приоткрыл один глаз на центральной голове и увидел Игоря. О, привет. Ты решил присоединиться ко мне для достижения полной гармонии над своими чакрами? Я вижу, фон у тебя нестабилен. Тебе определенно нужна помощь. «А кто может помочь более качественно, чем опытный гуру?» «А я... ну... вот...» Только и смог ответить Игорь в то время, когда к нему обратилась голова динозавра, заимерев на одном месте. «Как тебя зовут, путник?» горын выдохнул Игорь, а его расширившиеся от ужаса глаза остановились на огромном пне, на котором лежал какой-то кроваво-красный блин. Не иначе предыдущий воин-маг уже достиг наиполнейшей гармонии над своими чакрами. — Тезки, значит, — кивнула центральная голова. — Были. — А что значит были? Игорь, немного подумав, решил поговорить. Пока его вроде жрать никто не собирался, а вот тело от пережитого ужаса слушаться не хотело, и бежать от предполагаемого гуру наотрез отказывалось. «Когда я не смог достичь в своем полете солнца, мне явился верховный змей рептилоидный бог и нарек меня другим именем. Хочешь подкрепиться?» Горыныч кивнул на кроваво-красный блин. Игорь отчаянно замотал головой. Тело постепенно отмирало и уже начало слушаться, и парень возобновил медленные движения спиной вперед к кустам в направлении дороги, с которой сюда свернул. «Зря!» Сегодня свеколка на славу удалась. Мягонькая, сочненькая. Попробуй. Игорь снова замотал головой, а из пересохшего горла вырвались слова. «Я на диете. Мне нельзя есть ничего красного». «О, ну диета это святое», кивнул Горыныч. «А что это за диета такая, если не секрет? Никогда не слышал о диете, когда ничего красного есть нельзя». — Новомодная. Мама ее недавно где-то вычитала и решила применить для всей семьи, чтобы все стали бодрыми и веселыми, заправившись некрасными витаминчиками. — Да, мама — это еще более святое, чем диета. Мама плохого не посоветует. — А какое другое имя дал тебе этот, который бог? Игорь уже почти достиг кустов. «Трёхглавый кар взревел Горыныч, возведя руки к небу. Игорь же в это время пролез через кусты и бросился бежать, бормоча про себя. «Ну вас с вашим миром, сами его спасайте. Мне вот только с трёхголовым Икаром сражаться не хватало или полной гармонии достичь под его чутким руководством. У меня, между прочим, ЕГЭ через год, и они ещё пишут, что бояться надо котов, да не все психи ненормальные». «Ага, вот ты где. А ну, верни табличку, гад!» В сторону Игоря метнулся толстый черный кот с явным намерением вцепиться в его ногу. Как-то незаметно для себя мальчик оказался опять на поляне с дубом, а в свете луны невдалеке виднелись очертания оздоровительного лагеря лукоморья. «Да я случайно, я ее и брать-то не хотел, так само получилось!» Игорь увернулся, и кот промахнулся, врезавшись в дуб. Помотав головой, кот повернулся в сторону Игоря и пошел к нему нетвердой походкой. «Извини, я ее сейчас на место верну!» Табличка из кармана извлекаться не хотела, как бы Игорь её не дёргал, пытаясь вытащить. А она не вытаскивается. Игорь ещё несколько раз сильно дёрнул, но табличка не выдёргивалась. Зато раздалось потрескивание ткани дождевика. Мальчик сразу табличку дёргать перестал, потому что дождевик был лёхин а табличка коту не принадлежала, чтобы из-за него чужую вещь портить. «Вот, попробуй, сам достань». И Игорь указал на карман застрявший в нём табличкой коту. Кот долго смотрел на попытки Игоря вытащить ценную вещь, а затем, когда Игорь прекратил попытки, решил все-таки присоединиться. Даже вдвоем с котом они не смогли ничего сделать. Точнее, ничего не смог сделать кот, а Игорь в это время старательно ему мешал, чтобы кот не порвал дождевик. Табличка намертво застряла в кармане, а дождевик оказался на удивление крепким. Как бы его не дергали, рваться он не собирался. «Фиг с ней, себе оставь!» Наконец махнул лапой кот, смахивая салбопот. А Игорь, сразу перестав дергать честно свистнутую табличку, поспешил отклоняться. «Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Пока-пока!» И, помахав опешившему коту ручкой, Игорь бросился бежать к лагерю. Пробежав около десяти метров, он внезапно понял, что снова приближается к проклятому дубу. «Да что здесь за чертовщина происходит?» Не выдержав, заорал Игорь, набрасываясь на кота. Ты обещал Ваське помочь. Пошёл ты со своим Васькой. У вас там в лесу драконы трёхголовые свеклу трескают и мантры поют. Это вообще какой-то беспредел. Какие драконы? А, ты Горыныча имеешь в виду? Ну, так вы же вроде родня, а? Удивился кот. Да никакая мы с ним не родня. С чего ты взял? Ну, ты же сам сказал. Я не говорил тебе такого. Я просто сказал, что меня Горын зовут. Тёзки мы, значит, с вашим чудищем были пока великий пернатый ему имя не поменял. Какой пернатый? Кот почесал задней лапой за ухом. А, да, пернатый. Слушай, тут такое дело... Кот замелся. В общем, Горыныш в Голливуде иногда подрабатывает каскадером у драконов. Так вот, однажды он ушел в пике, а вырубить не сумел. Ну и всеми тремя башками землю как хрестница. Вот его слегка и перемкнуло. Йогой занялся, мантры поет, веганом стал. Вот такие дела наши скорбные. Если бы крыша у Горыныча не протекла, разве попробовала бы отнехрест сюда сунуться да Васеньку выхрость? Ты о чем вообще? Ты же говорил, что Васька исчез. Ты из какого дерева свалился? Как человек может сам по себе исчезнуть? Кот постучал себя лапой по лбу. На это всегда есть причина. В нашем случае причиной являлся чужземный колдун. Темный маг. Мне что, с темным магом сражаться придется? Игорь почувствовал, как у него снова пересохло в горле. Тебе? Ну ты и клоун. Кот аж на спину завалился от смеха. Кто же темному мага доброму молодцу доверит? Нет. Кощей этому собственно собственноручно бошку открутил. Но тот гад успел на Ваську проклятие наложить и спрятать где-то. Вроде яга место обнаружила, она на тетка продвинутая. Я это уже слышал, насупился Игорь. Ему было слегка обидно, что его сразу забраковали в качестве супергероя, не способного какого-то паршивого темного мага завалить. Ну, раз слышал, чего сидишь? Пошли, времени-то мало. Кот подскочил и побежал по тропинке. «А ты что, со мной пойдешь?» Игорь встал с земли, на которой уже пять минут сидел, слушая рассказ кота. «Да ты так резво рванул, что я тебя потерял!» «Конечно, вместе пойдем!» «На современную молодежь вообще надеяться не стоит!» «Да постой ты!» Остановил Игорь кота. «Тебя зовут-то как?» «Барсик я!» Гордо задрав хвост, кот по имени Барсик снова начал свой прерванный путь. Игорь, тяжело вздохнув, двинулся за ним.